Глава четвертая. Указующий перст ведьманюха. Казалось, что все лицо ведьманюха состоит из носа. Нос изгибался, кончик чутко подрагивал, как будто в любое мгновение был готов показать направо или налево. Костлявые пальцы ведьманюха все время двигались, как лапки богомола и тоже словно постоянно нюхали воздух. С его плаща свисали бороды гномов, на шее висело ожерелье и черепов невезучих спрайтов. На поясе красовались сердца гоблинов и бороды эльфов, а также обрезки ногтей, убитых им знаменитых великанов. Убивал он их, разумеется, после того, как те сдавались добровольно, потому что не считал нужным держать слово, данное великану. Охотник на магических созданий пребывал в некотором раздражении из-за того, что ему пришлось проделать столь долгий путь на запад в эти забытые богами нецивилизованные чищобы. «Наверняка и кормят здесь отвратительно», — думал он. «Но что же делать? Император был непреклонен». И ведьманюх манюх нехотя, едва заметно поклонился королеве-психоре. «А, Клопомор!» кивнула ему королева. «Меня зовут...» отозвался гость деревянным голосом. «Ведьма «Прекрасно», продолжала королева Психора. «Добро пожаловать в железный оплот воителей». «Я призвала тебя в мое королевство, поскольку, к сожалению, нам стало известно, что ведьмы все же не истреблены полностью, и мне нужно, чтобы ты поймал парочку для меня». «Ого — Ого! — обрадовалась Виш. — Значит, мама все-таки не просила волшебников сражаться с ведьмами в одиночку? Вот только правильного ли помощника она нашла? — Это как раз по моей части, — с улыбкой ответил ведьманюх, хотя ему очень не понравилось слово «призвала». — Что она вообще себе возомнила, эта королева захолустья? «Я объясню, в чем состоит затруднение», — продолжала королева. «Камень, который ты видишь вон там, раньше был моим обезмагивающим камнем. Только тут Виш заметила, что камень вынесли из подземелья, где он хранился много лет, и положили на подмостки. Много лет я успешно обезмагивала сотни великанов и спрайтов, но около полугода назад оказалось, что в камне был заточен король-ведьм. Тварь сбежала из камня, и теперь на наших западных землях, можно сказать, распространяется ведьминская зараза. Ведьманюх пригляделся к камню. Из огромной зазубренной трещины, разделявшей камень пополам, торчал меч. Ведьманюх попытался вытащить меч из камня но тот не поддался. Ведьманюх что-то недовольно заворчал себе под нос. «Я построила стену по всей западной границе моего королевства, чтобы защитить земли воителей. Но я хочу, чтобы ты со своим войском отправился за стеной и выследил ведьм», закончила королева Психора. «Ах, ваше величество!» — снисходительно покачал головой ведьманюх. — Не могу поверить, что вы вообще использовали этот камень. Ведь это же магический предмет. Волшебных существ следует убивать, а не обезмагивать. Император будет очень недоволен. Такая мягкость не к лицу истинной воительницы. Придворные королевы-психоры взволнованно зашептались и попятились, словно от жерла вулкана, готового взорваться. Никто не смел так разговаривать с королевой-психорой. Глаза королевы сузились и стали похожи на острые стрелы. «Мягкость! Мягкость! Не к лицу истинной воительницы? Да как ты смеешь сомневаться в моих методах?» — отчеканила она ледяным тоном, который напугал бы до мозга костей человека потрусливее. — Я использовала магию лишь для уничтожения магии, то есть поступала современно и цивилизованно. Цель оправдывает средства. Я — великая правительница, а ты — никто, обычный истребитель вредителей. Я приказала тебе устроить охоту на ведьм. Так иди и выполняй!» Ведьманюх подскочил, как ужаленный. Он еще никогда не встречался с личностью масштабов королевы-психоры. Большинство людей тряслись от страха, и едва в его. Ведьманюх был грозой империи. Оглянувшись, он посмотрел на своих солдат, Императорский специальный маголовческий полк. Их железные шлемы, грозное оружие и уловители магии блестели на солнце. «Полагаю, что из нас двоих специалист по ведьмам все-таки я, ваше величество», — рыкнул ведьманюх. «Ведьма у вас не за стеной, а в этом самом дворе». «Мамочки, мамочки, мамочки», — подумала Виш. — Нет, мама нашла совершенно неправильного помощника. — Что ты несешь? — рявкнула королева Психора, вдвое превзойдя ведьманюха по свирепости рявканья. — Я же сказала, ни одна ведьма не может пробраться через мою стену. — Вы сами пригласили меня сюда. Вы хотите найти ведьм, и я вам их найду. — — завопил ведьманюх, вскинув вверх кривой указательный палец. Он бросился вперед и, словно собака-ищейка, принялся обнюхивать стоявшего рядом с ним подданного. «Чую ведьм!» — прошипел ведьманюх тонким скрипучим голосом. По толпе пробежал шепоток ужаса. «О, ради всех богов!» — вздохнула королева-психуара а сама подумала, «О, нет! Ну, почему мне так не везет? Он настоящий псих!» И серьезно пожалела, что пригласила этого идиота в свое королевство. Обычно подданные беспрекословно повиновались королеве, но они народ суеверный, и психора понимала, что так недалеко и до беды. «Чую ведьм!» — снова громогласно заявил ведьманюх, вскинув дрожащий палец к небесам. «Да он чокнутый, как кубок на перу, спятивший, как рак в пруду!» — думала королева. «Всегда чую магию, где бы она ни скрывалась!» — криво усмехнулся ведьманюх. «Я пройду через толпу и укажу на того, в ком скрывается магия!» Во дворе повисла жуткая тишина, и не нужно было быть ведьманюхом, чтобы почувствовать запах страха, запах тревоги и пота. Виш вдруг стало очень жарко, и от одежды жутко зачесались спина и шея. — Омули и Амела! Ты что, никогда настоящей ведьмы не видел, Клопомор? Сердито поинтересовалась королева психора, в раздражении барабаня пальцами по подлокотникам трона. «Уж поверь мне, их ни с кем не спутаешь. Это огромные пернатые твари со здоровенными когтями и зеленой кровью». «Такие ведьмы давно вымерли», — завопил ведьманюх. «Я говорю о современных ведьмах, ведьмах среди нас». «Здесь ты магии не найдешь, Клопомор». — зевнула королева Психора. — В моем замке царит идеальный порядок. Виш попыталась спрятаться за спину сводной сестры драмы. Стать еще меньше, еще незаметнее. Волосы у нее так бешено шевелились, норовя встать дыбом, что ей приходилось приглаживать их обеими руками и надеяться, что никто не заметит. — Пожалуйста! Пусть он не укажет на меня, но, пожалуйста, если он укажет, меня больше никогда не выпустят из чулана провинившихся. Мама будет очень разочарована, но мне, скорее всего, будет уже все равно, потому что, вполне возможно, меня убьют на месте. Дрожащий нос оказался прямо у нее за спиной пальцы замерли. Она почти чувствовала их прикосновение. Костлявый палец уже почти уперся ей в спину, словно жуткая белая куриная косточка. «Это вот-вот произойдет. Через мгновение. Через два!» Ноги Виш едва не подкашивались от невыносимого напряжения. Она закрыла свой единственный глаз и зашептала про себя. «Пожалуйста!» «Пусть он не укажет на меня! Пожалуйста!» Палец за ее спиной замер. «Вот-вот он коснется ее!»